Глава 38 Хозяин леса Только сейчас до Василисы дошло, что случилось И почему нечисти столько Раньше люди законы соблюдали И нечисти их постольку, поскольку трогала А сейчас со всех сторон лезут Счеты свести хотят И сокол в этом виноват Нет теперь для нечисти закона, нет порядка Ради любви своей он вот что сотворил Василиса посмотрела на сокола, но промолчала Ладно, усмехнулся Филин Значит, зря я тебя искал. Помощи никакой, зато правду узнал. А я-то на Меньшова думал. Думал, что ворон все это затеял, чтобы до власти дорваться. Оставайся ты, мил дружок-пастушок, вместе со своими коровками. Дуди в свою дуду, и мы будем думать, что делать дальше. Вась, пошли. Толку от него, как козла молока. Ах, Василиса вздохнула. Не ее это дело промеж князьями-братьями влезать. Стол им отойти на несколько шагов, как вдруг послышался голос сокола. «Обещаю, что отцу не скажешь, где я укрылся!» «Так, а вот это уже совсем другой разговор, братик!» Усмехнулся Филин, останавливаясь. «Обещаю!» «Да и ты сильно не светись, а то летает себе над лесом круги и наматывает. Думаешь, на наведите они узнают, не?» а то всех не схоронишься, братец! Про тебя нам покойница рассказала, а ей домовые шепнули!» «Так что плохо ты спрятался, раз мы тебя отыскали!» И при условии, что над покойниками-то я не властен. Представь, как ворону просто будет тебя найти. А то, что если меньшой все-таки себе все загробастывает, то ни тебе, ни мне жить я спокойного не добудет, всех изведет». Василис ожидала, что сейчас сокол скажет, где папоротник. Но он усмехнулся. «Ты всегда умел хорошо говорить, братец». Хотела я пустить тебя по ложному следу, чтобы ты в лесочке поплутал, пока мы с женой переберемся в другую деревню там схоронимся. Ну что ж, держи. Хм, усмехнулся сокол, снимая шапку. Нет места, где спрятать его. Везде его найдут. А я так рисковать не хочу. При мне он так надежней. Василиса дыхание перехватила. Она столько про этот цветок слышала, а сейчас воочию его видит. Сокол взмахнул рукой, а в ней что-то загорело, словно маленький огонечек. Василиса даже на цыпочке привстала, глядя на огонек. Цветок был крошечный. Он горел, рассыпаясь крошечными искорками. «Забирай!» – буркнул сокол, отвернувшись. Филин осторожно взял его и спрятал. «Спасибо, брат, ты очень помог!» – выдохнул он, но сокол отвернулся. «Ой, постараюсь отбиться, а там как получится!» Если что, не поминай лихом. Василиса была потрясена. Легендарный цветок, который зацветает на Купальскую ночь, который хранит целая орда такой нечистой силы, с которой бы даже Егиня не совладала, у них. Радость сменилась растерянностью. А что же дальше-то? А куда дальше? Спросила Василиса, радуясь, что не пришлось жизнью рисковать, чтобы его добыть. Много она слышала легенд про него и про то, как люди... «Жертву кровавую приносят в мертвый посад», – произнес Филин. «В мертвый посад?» – спросила Василиса от собственных слов, и стало страшно. «Только для начала...» – начал было Филин, как вдруг лес, в который они вошли, зашумел. Деревья словно сошли с ума, словно вихрь пронесся над их зелеными вершинами. Василиса тут же за посох схватилась. Вороны, не ожидавшие такого... Тут же с громким карканьем взметнулись с неба. Черные стаи кружили над лесом, оглушительно крича. «Силу чуют!» — усмехнулся Филин, глядя по сторонам на бушующий лес. «Теперь, Васька, нам в лесу нечего бояться!» Деревья разошлись не на шутку. Ветки скрипели, листья шуршали, старые ветки падали на землю. Птицы умолкнули. «Тишина!» — приказал Филин, как вдруг лес стих. Словно не бушевал вовсе. С дерева упала последняя ветка, стая ворон покружилась еще немного и стала оседать. Василиса сошла задрав голову. Никогда еще она не видела лес таким страшным, таким взволнованным. Черная хмарь от ворона села, и лес снова стал тихим. Ни пение птицы, ни стрекотания, тишина кромешная. «Да ладно!» – послышался насмешливый голос княжича. «Петь-то можно!» И лес... Робко-робко стал оживать. Сначала послышался стрекот. Неподалеку запела птица, ее пение подхватило еще одна. Где-то далеко стала куковать кукушка, а мир снова наполнился привычными звуками. «Теперь не пропадем!» Довольно усмехнулся на Василисе. Все равно назад хотелось обернуться. Неужели княжич променял все на девушку ту, неказистую? «Есть будешь?» – спросил Филин, глядя на Василису. Та что-то поникла. Он ушел, оставив их с Черепушей наедине. Черепуша молчала. А потом не то, что вздохнула, не то прокряхтела. «Посмотрим, во что это выльется!» Заметила Черепуша, что-то бубня себе под нос. «Коли в нужде, так друзья, коли нужда пройдет, останется ли дружба?» «А? А про любовь-то я вообще молчу!» «О чем ты?» Спросила Василиса, глядя, как на тысячелистником летают маленькие белые бабочки. «Да о том!» чтоб получил твой княжич силу. А ты ему по что теперь чё-то нужна, а? Хмыкнула Черепуша. Подумай, сама девка-то, а? Нет, я понимаю, сердцем-то прикипело. Сама знаю, каково это, когда душа к другому тянется, да так, что мочи нет. Ну ты того в оба глядя. Василиса покраснела. Черепуша словно воду глядела, говоря про чувства её. С каждым днём она всё жарче их ощущала. А как вспомнит ласки бесстыжие, так сразу олеет, что маков цвет. Но ведь сокол, на девушку свою, считай, все обменял. Черепуша внезапно умолкла. На поляну вышел княжич, а руки у него были в крови.